«Лорган!» Медленно шел вперед, рыча и готовясь к нападению, начиная трансформацию в коричневого дикого зверя. Жаждал уничтожить тварь, обрекшую меня на выживание с убийцами, уничтоживших мою душу. Ждал этого часа долго, представляя каждое мгновение смертельного процесса. «Уничтожу. Разорву на куски и сожгу, вернув в тайхаре украденное». «Изменник!» прорычал предводитель Ворхов и перекинулся в зверя, пошел на меня, желая раз и навсегда уничтожить за то, что я отверг его доброту. Мгновением, и мой разум слился с хищником, желающим возмездия как никогда. Только он и я пусть знает, что его уничтожил несостоявшийся преемник, сбежавший из этого ада и отомстивший за те зверства, что творил этот ублюдок своей магией и жестокостью. Когда сошлись с схватки... Рвал его со стервенением, особой яростью выплескивая все, что было во мне, накопившееся с каждым годом в бешеную ненависть и одержимость. Не давал поднять ему лап, зная, что его сила в них, так же, как и в сердце, бьющемся только от черной магии. Резким движением разорвал грудную клетку и выдрал его из плоти, раздирая когтями на части. Следом оторвал конечности, превращающиеся в руки. И когда чудовище рухнуло на землю, изливаясь зелено-желтой гнилью, я перекинулся в мужчину и с удовольствием наблюдал за рычаниями и хрипами зверя. Впервые за многие годы наслаждаясь увиденным. Как только тело стало разлагаться, закрыл глаза и прошептал заклинания, приснившиеся ночью. Слова Тайхары. Зверь вспыхнул синим огнем, оставляя после себя лишь пепел. В один миг подул теплый ветер, мгновенно подхватываю его, унося далеко, туда, где магия его растворит, навсегда избавившись от своего врага, посмевшего надеяться на уничтожение светлой магии.